«Ты требуешь?» «Добро, будь по-твоему!» «Первосвященник Арконский имеет своих телохранителей. Триста отборных витязей готовы всегда исполнять его приказания. И этих рабов жреца именуют витязями?» «Об и м е н и спорить нечего. Назови их как хочешь. Только я хочу и должен иметь также своих воинов. Так и быть, согласен и на это». н ну, о теперь ты доволен?» «Первосвященник Арконский», — продолжал жрец, не отвечая на вопрос незнакомца, «налагает подать и на граждан, и на гостей иноземных, дабы умножить сокровища храма. И собственное свое богатство? Так что ж, разве достояние верховного жреца не есть достояние самих богов, «Власть эта должна принадлежать и мне». «Бедные киевляне! Но делать нечего. Лучше уступить половину, чем потерять все. Надеюсь, теперь кончено?» «Не совсем. Первосвященник Арконский заключает мир с соседними народами и объявляет им войну». «Как?» – скричал незнакомец. «И ты смеешь требовать?» «Я ничего не требую», — отвечал хладнокровно жрец, — «это дело полюбовное. Хочешь — соглашайся, хочешь — нет. Но подумай сам, если эту власть представить тебе, что ж будет делать великий князь? В час битвы сражаться с врагами Отечества, а в мирное время пировать с друзьями в княжеских чертогах и жить под рукою своего верховного жреца, «Нет, Богомил. Управлять войском и народом может только великий князь. Он наделит тебя богатыми поместьями. Ты будешь первым в его думе. Доволен ли ты?» Богомил покачал головою. «Ну, пусть так, — продолжал незнакомец. — Без твоего совета он не приступит к миру и не объявит войны. Чего еще тебе?» «Добро, добро!» сказал с улыбкою Богомил. «Я человек уступчивый. Так и быть согласен и на это. Итак, теперь все кончено? Почти. Первосвященник Арконский...» «Богомил!» — вскричал незнакомец, вскочив с своего места. «Ты истощил мое терпение!» «Ни слова более!» — прибавил он, заметив, что жрец хочет говорить. «И если уж пошло на то, так знай!» что, несмотря на мою ненависть к Владимиру, я лучше соглашусь видеть его, владыкую Киева, чем коварного жреца, который издевается и над людьми, и над бессмертными богами. Полно не сердись, прервал Богомил. Ну, так и быть, я более ничего не требую. Дивлюсь твоей умеренности. Теперь, надеюсь, ты перестанешь хитрить со мною и объявишь мне имя того из витязей княжеских». «Эх, молодец, молодец, и рад бы радостью, но я уж говорил тебе, что и сам еще доподлинно не знаю». Глаза незнакомца засверкали, он поднес правую руку к своему поясу, и почти в ту же самую минуту лицо его приняло снова свой мрачный, но спокойный вид. Сложив крест-накрест руки, он устремил проницательный взгляд на жреца и сказал после минутного молчания. «Ты не знаешь?» «Нет, Богомил, ты не знаешь только, на что тебе решиться, предать ли меня Владимиру или быть моим сообщником. Слушай, я даю тебе еще десять дней на р а з м ы ш л е н и е но если и тогда...» «Да могу ли я поручиться?» – прервал жрец, что в десять дней узнаю эту тайну, могу ли... «Ты можешь желать, Богомил, перехитрить меня», — прервал с насмешливой улыбкою незнакомец, «но не должен и не можешь надеяться успеть в этом». «Вот чай ты и теперь думаешь, что тебе удалось обмануть меня, не правда ли?» «Мы здесь только двое, и твой задушевный друг Лютобор не сидит за этой п е р е г о р о д к о й д а полно, не божись понапрасну», — продолжал незнакомец, подходя к перегородке отворяя дверь. «Эй ты, затворник, вылезай из твоей засады! Ты слышал нашу беседу! Ты можешь дать полезный совет своему верховному жрецу! Да выходи же!» промолвил он, взяв за руку и вытаскиваясь за перегородки полумертвого лютобора.